Глава вторая. Спала я плохо. Всю ночь то и дело просыпалась. Я всю истерзала себя нелепыми мыслями о Леоне. Глупость какая! Да что это со мной? В конце концов, я же боевой маг. Я сильная и уверенная в себе девушка. Я решительно приказала себе не раскисать. Я вскочила ни свет ни заря и начала тихонечко приводить себя в порядок, пока Никс спала. Мне не хотелось разговаривать ни с кем из своих подруг. Не хотелось вспоминать вчерашний день. Врать им я бы не смогла, поэтому самое разумное было хоть ненадолго отложить все эти неприятные откровения. Сегодня меня ждал экзамен по менталистике, поэтому мне крайне необходимо было избавиться от лишних мыслей и волнений. Ну что ж, мне сегодня вообще до всего до лампочки. Настроение мое не поддавалось никакому определению. Я чувствовала себя опустошенной эмоционально. Я не была зла или обижена, я ощущала лишь пустоту и холод в душе. Во мне что-то изменилось. Я задавала себе вопрос. Неужели поступок Леона так сильно задел меня заживое? Но ответа найти не смогла. Я безразлично наблюдала за волнениями других студентов. Нас вызывали поочередно, а затем должны были состояться парные или групповые поединки. Экзаменационная комиссия удивила меня своим составом. Помимо профессора Дионы Лае, в ней был ректор Академии Люциус Бланк, еще какой-то представительный мужчина, кажется, в наряде придворного аристократа, и мой наставник Эдриан Кроу. Последний член комиссии меня сильно удивил. «Эдриан? Что он здесь делал?» «Он разве менталист?» «А, да, точно, менталист. А я и не знала». «Ну, конечно, ректор же менталист, и его помощник тоже менталист. Надо же». Эдриан – боевой маг и менталист, как и я. Хотя я пока еще никто, и звать меня никак. Эдриан почувствовал на себе мой удивленный взгляд и встретился со мной глазами. Он ласково улыбнулся мне и одними губами мне прошептал «удачи». Сказать, что я была удивлена – это ничего не сказать. Я была охренеть, как удивлена. Я старалась абстрагироваться и больше на него не смотреть. Мне задавали вопросы, я вяло на них отвечала. хотя отвечала правильно. В знаниях своих я была уверена, недаром же за этот учебный год я превратилась в синий чулок. Профессор Лае одобрительно кивала на мои ответы и гордо посматривала на других членов комиссии. Когда дело дошло до практической стороны экзамена, оказалось, что меня ожидает поединок с Алланом Бертье. Мы стояли в просторной аудитории друг напротив друга. Я апатично взирала на Аллана. Мне не было никакого дела до него. Хотелось лишь поскорее уйти. Сама я не нападала. Зачем? Сначала посмотрю, что предпримет оппонент». Я прикрыла глаза, отпустила все мысли и растворила свой разум в пространстве. Когда я открыла глаза, то сразу наткнулась на жесткий взгляд Алана, на его ненавидящий взгляд. Его ненависть была почти осязаемая. Я поежилась от неприятного ощущения ползущих по спине мурашек. Вдруг я почувствовала, как мой медальон накалился. Я потянулась к нему рукой, и в этот момент что-то произошло. Совершенно неожиданно в моей голове раздался шепот. «Прими силу! Заставь увидеть и почувствовать! Узнай страхи других! Обрати их страхи против них самих!» Шипящий шепот в голове все увещевал и уговаривал. Я мысленно произнесла «принимаю». И тут внезапно я как бы увидела свой собственный ментальный щит. Он был интересного серебристого оттенка, как сверкающая дымка. Также я увидела, как Аллан бьется о него какими-то красными плетениями. «А, понятно. Он ментально атакует, пытаясь разрушить мой щит». Я медленно наклонила голову в бок. «А что это за плетения такие интересные?» Меня смутил их цвет. «Охренеть! Да он проклятиями по мне лупит!» Как изящно он вплел в простое атакующее-вбивающее заклятие проклятие вечного забвения. О, да он выдумщик. Теперь перешел на более тяжелое – проклятие крови. От этого проклятия кровь перестает сворачиваться, раны не затягиваются, и человек истекает кровью от крохотной царапины. А вот это уже серьезно. Все, малыш, ты меня разозлил. Я выпустила своего внутреннего зверя. Серебристые щупальца взметнулись вокруг меня. Я закрыла глаза и мысленно приказала «покажи его страхи». И вдруг в моей голове появились картинки, на которых сотни маленьких и больших пауков окружают маленького мальчика. Понятно, все чего-нибудь боятся. Я открыла глаза и злорадно улыбнулась Аллану. «Глупец, ты осмелился вплести в ментальную атаку проклятие крови. Я обращу против тебя твои страхи». При этих словах мои волосы взметнулись вверх, словно десятки змей на голове медузы Горгоны. Что? Что она сейчас сказала? послышались голоса. А! -а, -а, -а! раздался виск несчастного Алана. Я видела его глазами, как изо всех щелей и углов начинают выползать пауки, большие и маленькие. У него расширились глаза от ужаса. Он крутил головой вокруг себя и постоянно кричал: Они приближаются! «Помогите! Уберите!» Он видел, как я стала надвигаться на него, а на моей руке сидел здоровенный черный паук. Его огромные челюсти издавали стрекочущий звук «цик-цик-цик». Аллан побледнел, его глаза закатились, и он стал оседать на пол в бесчувствии. Один из членов комиссии, неизвестный мужчина, поднялся со своего места и начал кричать. «Эта дрянь убьет моего племянника!» «Поаккуратнее с выражениями, ваша светлость!» Вызывающе ответила профессор Диона. «Перед вами виконтесса Алисия и моя лучшая ученица». «Так это та самая девка, которая незаконно использовала одушевленную магию против моего племянника? Мне плевать, какого она титула. Видно сразу. Безродная тварь!» Меня внезапно обуяла ярость. «Это кто еще тут?» Я обернулась к говорившему. В моей руке заклубился черный туман. Раздался громкий крик Эдриана. «Алессандра, нет! Ты погубишь себя!» Он уже молниеносно приблизился ко мне и сжал мою руку. «Эта тварь хотела напасть на советника и брата императора?» Его брови поползли вверх, потом его лицо приобрело хищное выражение. «Я имею все основания заключить ее под стражу и требовать смертельный приговор». Он, кажется, был доволен ситуацией. «Нет, вы не имеете такого основания», — жестко припечатал ректор. «Что? Вы мне перечите? Я герцог Бертье, брат и советник императора!» Повысил голос герцог на ректора. «Ваша светлость забыли, что студенты Академии находятся под юрисдикцией Академии и лично его императорского величества. Ваши притязания беспочвены». Ректор сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями. Девушка не нарушала правила и законы империи и Академии. Да, она применила ранее на уроке менталистики прием одушевленной магии. Ее воздействие на графа Алана Бертье было непреднамеренным и не повлекло негативных последствий. Что касается сегодняшнего поединка, воздействие виконтеса Алисии было строго ментальным. Здесь также нет нарушений. Она применила, точнее хотела применить магию смерти к представителю императорской династии. Зацепился за последний шанс герцог. Когда? подняла одну бровь профессор Диона Лае. «Вы увидели что-то подобное, ректор?» спросила она с невинным видом Люциуса Бланка. «Я, к сожалению, ничего подобного не заметил», развел руками ректор. На лице у герцога заходили желваки. Тут снова вмешалась профессор Лае. «Сандра, дитя мое, ответьте нам!» «Вы заметили в ментальных атаках графа Бертье в плетении крови?» Она говорила нарочито спокойным, вкрачевым голосом. «Да, профессор, но это было уже в конце. Сначала было вплетено проклятие вечного забвения», сказала я серьезно, глядя в глаза женщины. «Мне нет смысла врать». «Как такое вообще возможно увидеть? Ха, да она бредит», усмехнулся герцог. Ректор хмуро и задумчиво уставился на меня. «Девушка переутомилась. Конечно, такое невозможно увидеть. Ей показалось». На слове «показалось» ректор сделал особое ударение и сделал мне страшные глаза. «Не так ли, мадмуазель?» «Понятно, значит, надо подыграть». «Да, ректор», — потупила я взор, а у самой кулаки сжались от ярости. Ректор потер устало свой лоб. «Ну что же, экзаменовку можно считать удовлетворительной». Он задержался взглядом на бесчувственном Алане. «Для обоих». «Мистер Кроу, будьте любезны, проводите леди Александру». Она переутомилась. Эдриан подошел ко мне, взял за локоть и почти выволок меня из аудитории. Он тащил меня по коридору, затем по лестницам. Мы внезапно оказались в каком-то закутке. Он толкнул меня в угол, а сам стал ходить туда-сюда, туда-сюда. Он резко обернулся ко мне. «Что ты творишь? Ты, видно, смерти хочешь?» Он почти кричал на меня. Я сочла, что вопрос скорее риторический, и отвечать не стала. Его вид, все его состояние меня сильно удивляли. Он смотрел на меня со страхом и нежностью, с беспокойством и добротой, а еще в его взгляде была тоска. Он снял свои очки и потер переносицу. Нельзя нападать на члена императорской семьи. Он тебе этого никогда не простит. Они не простят. Вздохнула набреченно. Я поняла, не надо кричать. Я лишь защищалась. «Я понимаю, что погорячилась. Сама не знаю, как так вышло. Вы мне верите, мистер Кроу?» – оправдывалась я. За последнее время я ко всем наставникам и учителям обращалась исключительно на «вы» и по полному имени. В общении с кураторами это сильно помогало сохранять дистанцию и официальность, учитывая наши непростые отношения. При моем обращении «мистер Кроу» Эдриан неприятно поморщился. Он посмотрел на меня с болью в глазах. «Эдриан», — сказал он тихо. «Эдриан», — повторила я примирительно. Он подошел ко мне очень близко и взглянул мне в глаза серьезно. «Ты правда увидела вплетение проклятий?» Он смотрел на меня путливо. «Да», — тихо ответила я. Он зажмурился, как от боли, затем открыл глаза и произнес. «Никогда никому не говори об этом. Никому и никогда». Он отошел от меня и снова принялся мерить шагами помещения. потом снова резко приблизился ко мне и, почти касаясь моего лица своим, отчаянно проговорил. «Я чуть не посидел от страха за тебя», – прошептал он. Внутри меня почему-то разлилось приятное тепло. Не знаю почему, но мне было невероятно приятно его забота и волнение. Холод, сковавший мою душу, немного отступил. Я чуть улыбнулась и растрепала его волосы рукой. «Не посидел», – улыбнулась ему я. Он улыбнулся мне в ответ, и его взгляд опустился мне на губы. «Ой, нет-нет-нет, мне хватило одного Леона». Я медленно по стеночке стала двигаться в сторону выхода. Он не стал мне препятствовать. Уже в своей комнате меня терзал один вопрос. «Мне показалось, или действительно Эдриан хотел меня поцеловать?»